скучают только скучные люди. Егор лежал на печи с закрытыми глазами и прислушивался к тому, что происходит за стеной. А там выло, свистело и билось о крышу, словно требовало отдать свою добычу. Он вздохнул и перевернулся на бок. Сон совершенно не шел. Было жестко, пыльно и душно. Поначалу еще возникла мысль отправить девушку на печку, но она так быстро вырубилась, что предложить ей это Егор попросту не успел. Да и разозлился он не по-детски из-за всей этой ситуации на озере, а потом еще и тогда, когда обнаружил визитку собственной клиники у нее в кармане. Вот и соображай теперь, зачем она приперлась на остров, а потом еще и сюда, в Прохоровку. Что за цели преследует и какую информацию ищет? Нет, что это связано с ним, он и так уже понял. Но что именно журналистка хочет про него узнать, Почему ведущий хирург и владелец клиники скрылся в неизвестном направлении? Или что-то произошло, о чем он не знает? А может, это Димка подослал ее, чтобы... Что? Егор слез с печи, нащупал в потемках чайник и присосался к горлышку. Душно. Как же невыносимо душно. Шея и лицо горят огнем, словно он протер их спиртом. Хочется думать, что это от мороза и чертовой метели. Пожалуй, именно так и можно оправдать этот внутренний жар, но проблема в том, что как ни крути, а причина его состояния сейчас находилась в метре от него. Кровать тихо поскрипывала не так сильно, как если бы на ней прыгали, но и странно для человека, спящего беспробудным сном. Столетов подошел ближе и дотронулся до одеяла, в котором словно в коконе находилась девушка. Он понял, что ее била мелкая дрожь. И хоть ворва распала, Тело ее испытывало сильнейший дискомфорт, последствия которого явно не заставит себя долго ждать. Егор раздумывал минуту, затем присел на край кровати, а потом и вовсе прилег рядом, уткнувшись носом во влажные еще волосы. Осторожно перекинув руку через девушку, Столетов крепко сжал челюсти и зажмурился. «Не думать о ней, не думать. Сейчас она согреется, и я уйду. Не думать». И действительно, мысли его вдруг понеслись совсем в другую, неожиданную для него сторону. «Скучный ты человек, Столетов. Все-то у тебя с оглядкой. Рисковать не умеешь. Или не хочешь?» Они с Димкой лежали на крыше их пятиэтажки и медленно прожаривались июльским солнцем. То лето вообще было каким-то лениво тягучим и пресным? В основном, конечно, для Егора. Димка использовал студенческие каникулы по их прямому назначению. А вот Егор устроился санитаром в городскую больницу. Во время учебы толком работать не получалось. Занятия в медицинском длились с утра до вечера. К тому же хотелось еще и в студенческой жизни поучаствовать. КВНы там, Олимпиады. Редко, но все же. В общем, ни до баров и не до гулянок. А вот Димка все успевал. И поэтому считал друга занудой и заучкой. Отстань. Пробурчал Столетов и перевернулся на живот. «Дай поспать спокойно». «Поспать!» — кнул его в бок Димка и заржал. «Тебе с бабами спать надо, а не за бабками слюни подтирать». «Иди к черту!» Егор и сам понимал, что, наверное, друг прав, время проходит, а у него толком еще и отношений не было. На самом деле девчонки-сокурсницы проходу ему не давали. То одно, то другое. «Здесь помоги, там дай списать, тут расскажи». Да, были свидания и все остальное, а вот за сердце не брало. А без сердца это вроде как просто спорт. Лучше уж мяч погонять в таком случае. Девчонки ведь тоже люди, хотят серьезных отношений. Это Димке везет на девушек легкого веса. Там программа уже обкатанная. Бар, номер в гостинице, пара-тройка встреч в лучшем случае. И привет, пока осуждать его за это глупо, а у самого так же не получается. Ты же знаешь, я хочу, чтобы все по уму было правильно, сказал Егор щурясь от солнца. Мои родители, твои родители, фыркнул Димка, но тут же поднял руки в примирительном жесте. Без обид, я все понимаю, Гор. Но ну как бы тебе объяснить? Они у тебя, он пощелкал пальцами, классные, но уже «Пожилые?» — подсказал Егор. «Типа да», — вздохнул Дима и тряхнул выгоревшей модной челкой. «Что тебя из детдома взяли? За это им респект уважуха. Но в их возрасте уже внуков женят». «У всех по-разному бывает». «Они тебя свободнее не дают, вот. Ты же врач и знаешь, почему детей надо заводить по молодости, чтобы еще самому не забыть, каково это. А чем старше становишься, тем больше занудства появляется». Заводят собак и кошек, вяло отмахнулся Егор. во Вовой, я о том! Скучный ты стал, как старый кот. Димка поднялся, потянулся и пошлепал от того места, где они лежали. Егор следил за ним, прикрывшись ладонью от солнца. С каждым его шагом внутри Егора что-то нервно дергалось и отдавалось в висках. Сглотнув сухой ком в горле, столетов почувствовал, как по телу пробежала дрожь и сперла дыхание. Димка остановился у самого края крыши. И раскинул руки. Егор не выдержал, опустил голову и медленно выдохнул. Ему хотелось крикнуть другу, что тот идиот, но язык словно прирос к гортани. Когда Егор вновь поднял голову, Димки уже не было. Черт! Столетов подорвался с места и в один рывок преодолел эти несколько метров. Нагретый шифер обжигал ступни, но Егор этого не чувствовал. Просто не мог чувствовать, потому что должен был сделать еще один, последний шаг и посмотреть вниз. То, что до этого дергалось внутри, вдруг тоненько взвизгнуло и оборвалось. «Димон!» — хрипло прошептал он и схватился за голову. По спине заструился холодный пот, а живот стянуло будто сырым кожаным ремнем. «Пиво будешь?» Егор медленно повернул голову и уставился на Диму. Тот, прислонившись к трубе дымохода и сложив на груди руки, смотрел на него и улыбался. Ты, ты, Саечка, за испуг. Ты уже нагрелась, давай, а? Егор подлетел к другу и вцепился в его плечи. Гад, скотина, да я тебя. Адреналин чувствуешь? заржал Димка, уворачиваясь от шлепков. Эмоции наши все, Гор. Поехали к девчонкам. Я тебя с такими познакомлю, что «Да пошел ты, нескучный человек. У меня смена вечером и вообще. Мне домой надо. Дурак ты, Столетов, и ничего в этой жизни не понимаешь». Егор очнулся. Его рука была зажата между горячими ладонями девушки. Ее дыхание уже успокоилось, да и трясучка прошла. Осторожно вытянув руку, Столетов поднялся и поправил одеяло. «Кажется, на сегодня адреналина ему хватило». Он залез обратно на печь и лег на живот, уткнувшись лицом в сгиб локтя. Эти игры не для него. А тот факт, что журналистка явилась неспроста, только подтверждал его убеждение.